Глава 36. Вероника. Я впервые в жизни летела на самолете и впервые отправлялась в другую страну, где должна была не просто провести несколько дней, а поселиться надолго. Все это, а также то, что случилось в городе перед моим отъездом, включая арест Дария, заставляло нервничать. Я старалась настроить себя на решение первоочередных задач, необходимых для достижения намеченных мною целей пыталась быть более хладнокровной, но это удавалось не слишком хорошо. Руки дрожали, а внутри все замирало от волнения и страха. Усидя в самолете, уносящем меня в другую страну, я была очень благодарна Тео за то, что он находился рядом. Заснуть так и не получилось, и всю дорогу мой так называемый жених отвлекал меня от страха перед полетом, рассказывая различные истории из своей жизни, а также анекдоты. Правда, из-за своеобразия британского юмора Смешными я находила далеко не все. Кроме того, он продолжал держать меня за руку, и как я не старалась убедить его, что справлюсь и сама, не соглашался рожать пальцы и отпустить мою ладонь. Тео рассказал, что его бабушка была русской. Когда-то она вышла замуж за английского мага, и там оказалась в Лондоне. Несмотря на договорную помолвку, им удалось полюбить друг друга, счастливо прожить вместе всю жизнь и воспитать единственного сына, Увы, его собственной семье не удалось повторить родительский опыт. Впрочем, второй брак отца Теу, судя по всему, оказался несколько удачнее первого. Я поведала ему о том, как росла в самой обычной семье, постоянно чувствую себя чужой в ней, хотя нельзя сказать, что приемные родители меня обижали. Рассказала, как и не желала быть ведьмой, поскольку это означало, что я еще больше отличаюсь от других, а ведь мои отношения с ровесниками в школе и так складывались не очень хорошо. Призналась даже, что постоянно старалась сдерживать себя, чтобы не выпустить наружу собственную магию, например, чтобы отомстить какому-нибудь однокласснику за грубые выражения в мой адрес. Тео ответил, что ему это знакомо, и тоже нередко хотелось быть просто самым обычным человеком, жить без возложенных на него семьёй и ожиданий и страха однажды их не оправдать. К тому же на нем не лучшим образом отразился развод родителей. Им стало не до него. И они отправили сына к родственникам в Россию, а те в свою очередь отвезли Теу в детский лагерь. Так мы с ним и познакомились. Родители Тео даже не стали возражать против того, что Воронич по собственной инициативе устроил помолвку их сына со мной. "То есть ты уже давно об этом знал?" спросила я, чувствуя некоторую неловкость. Мне рассказали, когда я вернулся домой из лагеря. Состоялся торжественный ужин, который устроил дедушка, но присутствовали там только члены семьи. По правде говоря, узнав об этом, я очень обрадовался, произнес Тео, и на его губах появилась улыбка, напоминавшая мне мальчика из детского лагеря. Мне все еще сложно было поверить в то, что тот мальчишка и Тео один и тот же человек. Но должно быть, именно нашей детской дружбой, этими смутными и тёплыми воспоминаниями, можно было объяснить то, что я с первой встречи начала чувствовать по отношению к нему какое-то неосознанное доверие. Почему Ещё сильнее смущаясь, поинтересовалась я: "Мне сказали, что это ты?" просто ответил он. Но они тут же огорчили меня, сообщив, что мы ещё очень долго с тобой не увидимся. В детстве каждый год воспринимается вечностью. Зато меня никто даже в известность об этом поставить не удосужился. С моими настоящими родителями Александр Владимирович поговорить не мог. Это означало, что он попросту со свойственной ему непреклонностью решил всё за нас и за Тео. Отец и мать которого были заняты тогда исключительно собственными дрязгами из-за развода. Из-за меня, как бы то ни было, пришлось признать, что все могло бы сложиться куда хуже. Вместо Тео Александр Владимирович мог бы выбрать мне в женихе кого-нибудь другого, кто не предложил бы вариант, при котором я продолжала оставаться его невестой, но только фиктивной. Я даже мысленно поблагодарила Воронича за возможность уехать в Лондон и оказаться подальше от Карла Розенберга. Мартина Шталя, да и от него самого. Когда самолет приземлился, наступило раннее утро. Но к тому моменту, как мы на такси выехали из аэропорта и добрались до города, улицы Лондона уже переполнялись автомобилями и спешащими людьми. Я жадно смотрела в окно, знакомясь с городом, впитывая в себя новые впечатления и стараясь привыкнуть к мысли, что с этого дня придется здесь жить, учиться, ходить по этим улицам. Тео с улыбкой наблюдал за мной понимал, что мне все здесь пока в новинку, и не мешал рассматривать каждую деталь широко распахнутыми глазами, оставив на потом свои рассказы, а также экскурсию по городу, которую он пообещал провести для меня на правах местного жителя. Мои знания о Лондоне ограничивались фильмами, книгами и тем, что я успела узнать, пока училась в школе. Мне было известно, что в этом городе двухэтажные автобусы, красные телефонные будки, Биг-Бен, Тауэрский мост над рекой Темзы, И не самая приятная погода. Впрочем, когда мы прилетели, не было ни дождя, ни тумана. Тео сказал, что его дом не то чтобы близко к центру города, но и не на самой окраине. Название района я не запомнила, потому что после перелета мне неожиданно сильно захотелось спать. К тому времени, как машина подъехала к воротам, за которыми находился небольшой двухэтажный дом, глаза у меня уже закрывались. И Тео заявил: Что разобрать свои немногочисленные вещи, я могу и после того, как немного посплю. Я с ним полностью согласилась. Но когда мы вошли в дом, снова почувствовала неловкость и задалась вопросом: "Не поговорить ли про общежитие при университете?" "Твою комнату уже должны были приготовить", сообщил Тео, пока я снимала легкую куртку и осматривала довольно просто и лаконично обставленную гостиную, в которую он меня проводил. "Кто?" полюбопытствовала я. Миссис Лукас?" Она приходит готовить и убираться. Кроме меня, ключи от дома есть только у неё. Теперь будут и у тебя. Ты уверен, что Начала я, но он меня перебил. Мы ведь уже всё обсудили. Если будем жить отдельно, едва ли кто поверит в то, что мы по-настоящему вместе. К тому же так мне будет проще приглашать к тебе преподавателей. Я кивнула, соглашаясь с его аргументами. Я могу называть тебя Ники. Спросил Тео. Имя Вероника звучит слишком длинно, на мой взгляд. Или тебе так не нравится? Мне все равно, отозвалась я. Называй как хочешь. А твое полное имя скоро узнаешь, ответил он и ухмыльнулся. Только не смей меня им называть. Я от этого становлюсь агрессивным и могу кого-нибудь покусать. Ладно, не буду, не удержавшись от улыбки, проговорила я, и мы начали подниматься на второй этаж, где оказались в коридоре с рядом дверей за одной из которых находилась моя комната. Как следует рассмотреть эту комнату, а за ней весь дом, я смогла только через несколько часов, когда проснулась и почувствовала себя куда более энергичной и готовой к новым открытиям, которые мне предстояли. Я пообещала себе как можно реже говорить по-русски, пока тренирую разговорный английский. Кроме того, предстояло изучить, как звучат на этом языке некоторые магические термины. Впрочем, насколько я знала, во многих сложных заклинаниях использовалась латынь. Этот язык тоже следовало подучить, поскольку мне он давался непросто. Я старалась убедить себя в том, что намерена справиться с любыми трудностями. Тяжело в учении, легко в бою. Именно этой фразой мне надлежало руководствоваться в ближайшие месяцы. Если Александр Владимирович Воронич рассчитывает получить в моем лице ведьму с высокими магическими способностями, он ее получит. Вот только плясать под его дудку, я вовсе не собиралась. Сейчас, когда мне удалось ускользнуть от его влияния, я планировала потратить время на то, чтобы научиться противостоять ему, а также Мартину и Розенбергу.